Глава третья. Москва во дворе дома Ивлевых. Диана и Фердаус обрадовались, что я с таким пониманием отнесся к этой непростой ситуации с золотым телефоном, так что сразу же перешли к другим моментам. Прежде всего, конечно, я расспросил их про Альфреда, и Диана начала мне в подробностях рассказывать про свой недавний визит на Сицилию. Смеялся, конечно, когда услышал, что Альфреда боится, что мать его поженит скоро. А с другой стороны, скорее всего, так для парня будет гораздо лучше. А то он с этими своими постоянными метаниями по разным девушкам мог бы однажды и доиграться. Вон как его попытались уже развести с фальшивой беременностью. А может быть, ведь и хуже, что оказаться. Мало ли, кто решит проучить парня за то, что, к примеру, к его девушке подкатывает. Немало проломленных черепов насчитывается по этой причине в любой точке на нашей планете. Тарак ему, скорее всего, будет очень хорошие деньги платить. Так к чему же так рисковать, словно он все еще человек, которому особо нечего терять? Впрочем, жизнь покажет. Рассказали про то, что последовали моему совету по швейцарской фирме, что будет заниматься безопасностью и для семьи ЛХ и зарабатывать такими же услугами на внешнем периметре. Удивили меня, конечно, когда сказали, что уже и штат полностью набрали, на сотню человек. Быстро они это провернули. Диана Улыбайс рассказала, что Торек хотел было четверых телохранителей отправить вместе с ними в Советский Союз, оформив тем советские визы. А когда ему сказали, что на такой длинный срок советские визы телохранителям никто не выдаст, да еще даже и запрос визы на такую цель вызовет пристальный интерес к самой Диане Фердаусу, Он тогда другой заход сделал, предложил договориться в Ливане, чтобы телохранители этих сделали официально ливанскими дипломатами. Мол, знает он, кому надо занести денег в Бейруте, чтобы все это буквально за недельку оформить. Пришлось ему уже напомнить, что в Москве, если не шляться по темным переулкам и бандитским притонам, то никто тебя ради выкупа не будет похищать, как в Италии, или стрелять в тебя из-за того, что ты слишком богатый. — А то в Италии сейчас жуть, что творится, — качала головой Диана. — Какой день? Не открою газету. Там то про убийство, то про похищение, то про убийство и похищение одновременно. Левый убивает правых, правый убивает левых. И мне вообще непонятно, чем занимается полиция. Труп, что ли, помогает оформлять? В общем, сказали мы с Фердао Тареков, что на фоне Италии Советский Союз — самое что ни на есть безопасное государство для богатых людей, если, конечно, тут глупостей не делать и богатство свое не выпячивать. — Все верно, — охотно согласился я. После этого Диана с Фердаусом рассказали, что Торек уже нанял группу инженеров, которые будут заниматься аппаратами, которые помогают прослушку обнаруживать, и оформил он их по линии той же самой швейцарской фирмы, что вызвало мой одобрительный кивок. В принципе, все ливанские родственники делают так, как я и советовал. Это правильный подход. Потом Фердаус рассказал, как по акциям дела продвигаются. Выяснилось, что они уже полностью перескочили в мой новый список. Затем он, гордо улыбаясь, рассказал про подписанные с японцами контракты, Пока что только с двумя фирмами. Но, с другой стороны, с двумя из пяти крупнейших экспортеров легковых машин из Японии договориться на дилерство уже очень дорогого стоит, учитывая тот огромный интерес, который сейчас будет к японским машинам за рубежом. И это же золотая жила. Москва. Квартира Шадринах. Виктория Францевна, конечно, была очень неприятно шокирована, когда внучку в совершенно пьяном виде привел домой под руку какой-то мужчина, который строго сказал, что он из Министерства иностранных дел и что вела на себя совершенно недопустимо на приемы во французском посольстве. Виктория Францевна ничего не понимала. Как такое могло произойти, если Маша с Витей туда уехали вместе? Попыталась что-то добиться от внучки, но то, как с холода провели в теплую квартиру, совсем развезло. Пришлось ее спать уложить. Ясно было, что случилось что-то очень нехорошее, но что и почему Виктория Францевна понять не могла. Надеялась поначалу, что, может быть, внучка все же встанет и все разъяснит, но нет. Так как свалилась на кровать после того, как она помогла ей раздеться, так и спала совершенно беспробудным сном. Наконец Виктория Францевна решилась Вите Макарову позвонить. Хоть и побаивалась, а вдруг их разговор его отец услышит. Может, он подумает, что сын с подругой просто поссорились и не знает о том, что ее домой в пьяном виде дипломат из его ведомства привез. «Мало ли, повезет, и тот не доложит по инстанции об этом инциденте». А если первый замминистра узнает обо всем этом, услышав их разговор с его сыном, то у родителей Маши могут быть неприятности. Не хотелось бы подставить собственного сына вот так. Как она и боялась, позвонив, она на Макарова-старшего наткнулась. К счастью, тот не стал ни о чем ее расспрашивать, а тут же по ее просьбе передал трубку сыну. Правда, у нее был главный вопрос. Сам он при этом отошел куда-нибудь или стоит рядом и слушает? потому как во втором случае он неизбежно узнает о том, что Маша напилась. Но делать было нечего, поэтому она спросила Витю осторожно. «Витя, почему ты, забрав Машу из дома, не доставил ее обратно? Почему ее совершенно посторонний мужчина привел?» «Виктория Францовна, я сам всем этим очень удивлен, не меньше вашего», — вздохнул тот тяжело. «Мы пошли на прием. Маша была очень радостная поначалу» а потом выхватила у меня приглашение, которое мне Павел Ивлев, мой друг, дал. Именно выхватила. И после этого все как отрезала. Ругаться начала, что это подачка от Павла. Может, вы мне подскажете, в чем дело? Она не ссорилась с Ивлевыми в последнее время? — Да нет, что ты, Витя, не было ничего такого, — сказала Виктория Францевна совершенно искренне. А Витька продолжил свой рассказ. — Тогда совсем ничего не понимаю. Мы прошли в посольство, и затем ваша внучка сказала, что хочет одна ходить без меня. А потом в какой-то момент просто исчезла. Ну а что мне было делать, Виктория Францевна? Не за руку же ее насильно таскать на прием то дипломатическом. Но сейчас-то с ней все хорошо. — Ну да, Витя, лежит, спит, — сказала бабушка. Извинилась за беспокойство в такое позднее время и положила трубку. И только когда клала трубку на рычаг, вдруг вспомнила как вчера как-то случайно странный разговор внучки услышала, в котором та какой-то своей подружке горячо жаловалась на то, что у некоторых провинциалок все как по маслу идет. Виктория Францевна тогда совершенно другими вопросами была озабочена, потому этому отрывку разговора услышанному мельком вообще не уделила никакого внимания, и причина у нее была для этого достаточно веская. Ей за час до этого разговора внучки позвонили друзья и рассказали, что однокурсник их бывший умер, и похороны послезавтра. Вот она этот странный разговор мимо ушей пропустила, а сейчас он сам всплыл. И исходя из того, что случилось, может ли быть так, что Маша с кем-то именно Галию Ивлеву обсуждала? Она ж как раз и приехала из провинции, и да, действительно, очень много всего добилась вместе с мужем. И Витя же сказал, что Маша так вспылила именно после того, как узнала, что приглашение на прием он получил от Ивлевых. Тогда все сходится. Бабушка тяжело вздохнула и покачала головой. Сходиться-то сходится, но картина получается совершенно неприглядная. Когда же внучка у нее такой стала? Завистью и снобизмом умудрилась нахвататься. Но ничего. Когда Маша проспится, она с ней как следует по этому поводу побеседует. Москва, окрестности дома Ивлевых. Фердаус меня достаточно сильно удивил, сказав, что очень благодарен мне за помощь по Кубе. Я вот понятия не имел, какую такую помощь по Кубе успел уже ему оказать. Тут же его и спросил об этом. Он удивленно меня в ответ спросил. Так разве это не по твоей рекомендации? Ко мне кубинцы обратились по поводу кондитерского завода. Вернее, даже нескольких, что они собираются строить. Просили меня привлечь японские инвестиции дополнительные, выступив посредником. Необходимость строительства таких заводов я действительно обсуждал с кубинцами. Было дело. Но вот по поводу тебя абсолютно ни с кем из кубинских властей на Кубе не говорил, ни с единым человеком. — И с послом кубинским в Москве тоже не говорил, — нахмурился я. — Точно не говорил. Может, забыл просто. Не мог поверить Фердаус. — Вот абсолютно ни с кем, — покачал я головой. — Я бы помнил о таком. Я же тебе даже и говорил об этом, когда мы на Кубе твой интерес к сотрудничеству с кубинцами обсуждали. О том, что в ближайшие месяцы я за это дело не возьмусь учитывая, что ты живешь в капиталистической Италии, а на Кубе — социализм, и много проблем из-за санкций, которые американцы и их союзники против кубинцев устроили. — Так что, получается, они как-то полностью по своей инициативе на меня вышли без всякого участия с твоей стороны? — спросил меня Фердаус. Диана и Фердаус обменялись взглядами, сказанное мной стало для них сюрпризом. — Получается, они тебя на заметку взяли после поездки к ним на остров, — пояснил я. Впрочем, неудивительно, учитывая, что они вынуждены постоянно каких-то проблем от иностранцев ожидать из-за всех этих постоянных заговоров американцев против Фиделя Кастро. — А ты уверен, кстати, что тебе точно от кубинцев звонили? Может быть, эта французская спецслужба под кубинцев замаскировалась, чтобы что-то про Диану дополнительно разузнать? — Нет, это точно кубинцы. Я уже был в гостях в консульстве кубинском в Риме. В консульство проезжал помощник министра промышленности Кубы. Обговаривали с ним варианты моего участия, — объяснил Фердаус. — Я же был уверен, что он по твоей наводке ко мне обратился. — И о чем с ним договорились? — полюбопытствовал я. — Что сотрудничать будем через швейцарскую фирму-прокладку, — сказал Фердаус. — Через нее же будем и японцев подтягивать к проекту. «Но все это было только на стадии обсуждения. Мы даже еще не проговорили ни конкретные механизмы, ни мою выгоду от этих проектов строительства заводов. Это все же не дилерское соглашение с японской компанией заключить. Тут дело посерьезнее. В данный момент же еще ни проектов этих заводов все еще нет, ни даже котлованов не вырыто». «Да и не уверен я теперь, что стоит это дело продолжать», — сказал Фердаус. «Если ты меня им не рекомендовал...» Они за мной, получается, следили, потому на меня и вышли. Как-то мне все это не нравится. Непривычно для меня такое. — Ну, тут тоже сам, конечно, решай, — согласно кивнул я. — Разве что, чтобы тебя утешить, скажу, что это нормально для государства с плановой экономикой. У него все службы на цели, поставленные государством, работают. Так что для них что разведка, что экономика — вещи взаимосвязанные, как и в Советском Союзе. И по идее, как раз если кубинская разведка на тебя вывела людей из кубинского министерства промышленности, то это может означать, что они тебя одобрили для сотрудничества с Кубой. Главное, как я говорил тебе на пляже в Вородеро, пойми, на чем именно ты зарабатывать будешь, какой процент прибыли тебя устроит и как ты будешь его получать, когда Куба под санкциями. — Ладно, буду думать еще над этим, — махнул рукой Фердаус. «Ну, вроде бы мы все уже обсудили, пойдем, наверное, уже и к нам домой», — предложил я. Прежде чем идти к нам, Фердаус открыл багажник своей «Волги» и достал оттуда большой чемодан на колесиках, явно с подарками. «Если снова вместе с подарками нам его отдаст, то точно придется начать раздаривать эти лишние чемоданы друзьям и родственникам», — подумал я. «Квартира у меня большая, но на такое количество пустых чемоданов явно не рассчитано». Наша прогулка пошла Галие на пользу. Она как раз успела уже и наготовить всего. Бифстроганов разогрела, салатика настрогало, пельмени сварила. Они у нас как раз в резерве-то и лежали на случай, когда кто-то неожиданно придет в гости. И Галия даже, что меня порадовала, пересекла попытки Дианы с Фердаусом, с подарков и визит начать, строго велев им садиться вначале за стол и как следует покушать, потому что еда иначе остынет. «Ну да, Диана с Вердаусом всегда столько подарков нам притаскивают, что процедура дарения изрядно затягивается и в самом деле еда остынет». Обратили внимание гости и на елку, которую я еще со всей этой беготней не успел водрузить на крестовину. Поставил просто в банку трехлитровую с водой, чтобы не засохла. «Красивую елочку купили», — похвалила нас Диана. «А мы не купили, нам ее из Махачкалы прислали», — сказал я. С машиной передали, уточнил Фердаус. Нет, по почте прислали посылкой. А где эта Махачкала находится? Тут же полюбопытствовал он. Да, наверное, пару тысяч километров будет, пожал я плечами. И как деревце не засохло, пока на такое расстояние путешествовало? Удивленно поинтересовался ливанец. Да его просто очень хорошо подготовили. Обмотали основание мокрой тряпкой самхом. Мох много воды впитывает и потихоньку ее отдает дереву, питая его. Так что можете сами потрогать, иголки крепко держатся. Потрогали, проверили, сели за стол кушать. Ну а после трапезы пошли подарки смотреть. Как я и думал, снова чемодан со всем содержимым был привезен для нас. Диана с таким восторгом нам вручала подарки, что появилась у меня уверенность, ей нравится уже вещи в подарок покупать. Себе она, похоже, уже накупила столько, что больше и не надо. А тут законное основание по магазинам походить, подарки подбирая. Галия уже успела рассказать, что мы теперь очень часто на иностранных приемах бываем. До пяти раз в неделю, как на прошлой неделе было. Так что Диана сказала радостно, «Отличненько, вот тебе новенькое платье как раз и пригодится, раз ты теперь постоянно на этих приемах пропадаешь». И мне еще один новый костюм привезла. Ну а все остальное для наших малышей было. Куча красивых одежек, куча игрушек, сладостей и несколько килограммов самых разнообразных. В общем, у меня сложилось впечатление, что мы теперь своих парней можем каждый день в совершенно разную одежду одевать. Долго задерживаться у нас Дианы Фердаус не стали. Я вообще понял, что они к нам прикатили так экстренно, сугубо из-за этой проделки тарека с золотым телефоном. Хотели меня, видимо, предупредить, чтобы я его на свалку не отволок. Ну, или боялись, что я уже обнаружил, что он из золота, и мне не терпится задать им по этому поводу несколько неприятных вопросов. А так устали, конечно, из-за перелетов, поэтому в гостях у нас не засиделись. Проводил их, вернулся домой. А Галия мне и говорит, рассматривая эту кучу детской одежды, что Диана нам привезла. — Слушай, может, твоя сестра беременна? «Ну, какая-то такая мысль у меня тоже мелькнула в голове. В прошлый раз среди подарков гораздо меньше всего для детей было. Пожал плечами и ответил. Может, и так. Тогда уже из-за инстинктов всю эту кучу вещей для детей накупила. А может, просто тоже хочет детей завести, возраст же уже вполне подходящий. Ну или просто сочла, что нам с тобой уже практически все купила, что нам в ближайшее время нужно». А дети же растут постоянно, для них можно покупать кучу самых разных вещичек на вырост. «А, ну, может быть, и так», — тут же признал возможности таких вариантов Галия, хотя выглядело все же задумчивой. «Но учти, что все эти сладости мы детям давать ни в коем случае не будем», — пояснил я, указывая пальцем на сваленную отдельно кучу из конфет, шоколадок и леденцов в ярких обертках и пакетах. «Раздарим лучше». «Может, хоть что-то оставим?» Наморщила нос Галия. «Немножко можно оставить», — согласился я. «Но если все это скормить, то нам очень скоро стоматолог для парней понадобится. У них зубы болеть начнут. Надо вообще приучать детей по мере взросления, что сладкое бывает достаточно редко. Может быть, даже устроим какой-нибудь день конфет раз в неделю, когда они по одной или две конфеты будут получать. И сразу после того, как съедят, будут зубы чистить». Все же здоровые зубы — это лучший подарок детям, что родители могут сделать, а вовсе не куча леденцов и неизбежные потом походы к стоматологам. Москва, посольство Франции в СССР Сегодня была суббота, формально выходной для французских дипломатов, но вчера вечером был проведен важный новогодний прием. Сразу после него никакие итоги подводить у посла сил уже просто не было. К этому приему готовились всю неделю, он сам провел его на ногах, пока не попрощался с последним гостем, а возраст все-таки уже не такой, чтобы это обошлось без последствий, так что выходной-невыходной выходной, подведение итогов было назначено на 9 утра в субботу. На совещание собрались, конечно, не все дипломаты посольства, в частности, консульский отдел практически не привлекался к проведению приема, у них и своей работы хватает так что на подведении итогов никого из консульских сотрудников не было. Были только те пятнадцать человек, которые были тесно вовлечены в этот прием. Самое главное, что мероприятие, конечно, прошло без всяких скандалов. Ничего другого посол услышать и не ожидал, учитывая, что сам был на нем сначала до конца. Уж скандал-то он точно бы заметил. Ему бы немедленно сообщили, даже находись он на другом конце зала. Первым выступал первый советник, фактически заместитель посла Жан Дюбуа. Рассказал о подведенных итогах по собранным в ящик приглашениям. Разослано было 400 приглашений. Отзвонились о том, что не смогут посетить прием 47 человек. В ящике обнаружили 347 приглашений гостей. На пункте охраны насчитали 650 человек. Обычное дело не все пришли с парой. После этого он начал уточнять список вип-персон, которые пришли или не пришли. Эти люди были хорошо узнаваемы, так что больших проблем это не составляло. Так что даже неважно было, кинули ли они свое приглашение в ящик, или их кто-то отвлек серьезным разговором, и они забыли это сделать. И такое бывало достаточно часто. В отчет, который будет послан в Париж, обязательно включались все вип-персоны, что посетили прием — министры, заместители министров директора крупных предприятий различных обществ, которых в СССР достаточно много, директора театров, ректора университетов. Обсуждалось все это вслух, чтобы точно убедиться, что учли всех вип-персон, которые были на мероприятии. Закончив с этим, перешли к вопросам в разном. Тут же попросил слово третий советник. «Беседовал я вчера с одной девушкой. Она выпала лишнего и рассказала, что пришла к нам по чужому приглашению. Некий Павел Ивлев получил это приглашение, но сам не явился, отдал приглашение ее парню». «А что за девушка?» — спросил посол. «Сказала, что она студентка пятого курса МГУ. Отец у нее является первым советником в посольстве СССР за рубежом. А пришла она к нам вместе с парнем, который является сыном первого заместителя министра иностранных дел Макарова». Зовут его Виктор. Большинство собравшихся удивленно подняли брови, услышав это. — Может быть, эта девушка просто наплела все это вам под влиянием алкоголя? Напутала что-то? — спросил посол недоверчиво. — Она выглядела очень искренне, Отрицательно покачал головой третий советник. Ну и, кроме того, наш разговор был прерван одним из советских дипломатов. Она правила того, насколько я понимаю, непосредственно первый заместитель министра Макаров. Так что он, скорее всего, хорошо знает эту девушку. Это действительно девушка его сына». «Загадочно все это», — сказал посол. «Макаров, как первый заместитель Министерства иностранных дел, мог бы и сам своего сына к нам сюда отправить с его девушкой. Неужели мы не пошли бы навстречу и не выделили бы приглашение? Хотя да, он, скорее всего, не хотел оказаться нам должным с такой просьбой». Может быть, тогда, получается, он с этой просьбой обратился к своему знакомому, этому самому Павлу Ивлеву, чтобы тот отдал его сыну приглашение? — Кто такой этот Павел Ивлев? — Это тоже кто-то из советских дипломатов? — спросил посол. Тут же слово взял второй советник. Павел Ивлев — это молодой, но яркий советский журналист. В частности, он сделал очень интересную серию статей в газете «Труд». «Была там и статья про перспективы Японии, после которой японский посол долго разговаривал с ним, причем дважды, и на своем мероприятии в своем посольстве, и на еще одном мероприятии. В силу этого многие дипломаты обратили внимание на этого молодого человека. Я с ним тоже лично беседовал, мы обменялись визитками. Вот я и включил его в список приглашенных на этот прием». «Ничего не понимаю». — пожал плечами посол. — Если он не дипломат, то Макаров, получается, приказать ему не мог. Может быть, просто он хорошо знаком с этим Ивлевым и попросил его передать приглашение его сыну? Повисла пауза. Все остальные дипломаты тоже были в замешательстве. — Так разрешите уточнить, господин посол? — Взял слово третий секретарь, совсем еще молодой человек, только в этом году прибывший для работы в посольстве. «Я так понимаю, что Павла Ивлева мы включаем в черный список за то, что он передал свое приглашение кому-то другому, и больше его на наше мероприятие не приглашаем?» Остальные дипломаты — люди опытные, не сдержали смеха, не бурного и шумного, который мог бы быть в более простой компании, но вполне себе отчетливого. Даже посол улыбнулся, после чего сказал по-отечески, глядя на молодого неопытного дипломата. Ни в коем случае мы этого Павла Ивлева не исключаем. Люди, вместо которых приходят сыновья таких важных персон, как первый заместитель министра иностранных дел, для нас особенно ценны. Будем надеяться, что однажды он и сам придет по очередному приглашению, и мы сможем с ним получше познакомиться.